Глава двадцать шестая В вестибюле висел плакат «Японо-американский стиль управления — работать вместе». В конференц-зале проходил один из семинаров для деловых людей, где мужчины и женщины сидят за длинными стылами, покрытыми серым сукном, и делают в полутьме заметки, пока лектор жужжит на трибуне. Я стоял перед стылом, где записывали опоздавших. Подошла женщина в очках. Вы отметились, получили пакет документов. Я показал свой значок. Я бы хотел поговорить с доктором Доннелсоном. Он выступает следующим через 7-8 минут. Кто-нибудь может вам его заменить? Мне только на секунду. Она заглябалась. Но осталось так мало времени, тогда позовите его поскорее. Она посмотрела на меня так, словно получила пощёчину. Не знаю, чего она от меня ожидала. — Я полицейский офицер, и мне нужно поговорить с кем-то, — она думает, в данном случае можно возражать. Я разозлился, вспомнив Франта в костюме отормани. Шел вальяжно, как важная птица. А торговцы недвижимостью чуть ли не бежали за ним. — С чего этот юнец? Вообразил себя столь значительно. Может быть, он что-то и может, но все равно на побегушках у японского босса. Женщина обошла зал, направляясь к эстраде. где четверо ждали своей очереди выступать. Аудитория записывала, оранжеватый человек на трибуне говорил: "Для иностранцев в японской корпорации всегда есть место. Конечно, не в главе, может быть, даже не в высших эшелонах, но есть. Вы должны понять, что место, которое вы занимаете, важно, что вас уважают, что вам есть что делать". Как и иностранцу, вам придётся столкнуться с некоторыми сложностями, но они вполне преодолимы. Вы преуспеете, если будете знать своё место. Я смотрел на бизнесменов, они записывали, опустив головы, что они записывают? Знать своё место? Оратор продолжал. Мы часто слышим от людей: Для меня нет места в японской корпорации, и я должен уйти. Или они меня не слушают, и я не могу воплотить в жизнь свои идеи, у меня нет шансов на продвижение. Эти люди не понимают положение иностранцев в японском обществе. Они не способны в нем ужиться и должны уйти. Но это их проблема. Японцы готовы принять в свои компании американцев и других иностранцев. — В сущности, они даже хотят этого, и вас примут, если вы будете знать свое место. Женщина подняла руку и спросила, — А как насчет дискриминации женщин в японских корпорациях? — Такой дискриминации и нет, — ответил оратор. — Я слышала, что женщин не продвигают. Это неправда. — А откуда тогда жалобы в суд? — Банк Сумитому. Только что еле уладил дело о дискриминации. Я читал, что американские служащие судятся с третьей японской корпорацией. Что вы можете сказать по этому поводу? Это вполне понятно. Когда иностранная корпорация начинает дело в новой стране, она обычно совершает ошибки, пока не привыкнет к местным обычаям. Когда американские компании впервые вплотную занялись Европой в 50-х и 60-х годах, они встретили трудности, тогда тоже были судебные разбирательства. Поэтому естественно, что японским фирмам нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, в Америке нужно быть терпеливыми. Кто-то засмеялся. А было ли время, когда мы были нетерпеливы с японцами? Но в словах звучала печаль, а не гнев. Остальные продолжали записывать. Офицер, я Джим Доннелсон, чем могу быть полезен? Я повернулся. Доктор Доннелсон был высок, худ, в очках, и вид у него был строгий. Одет он был неброско: твидовый спортивный пиджак и красный галстук, но по ручкам, торчавшим из кармана рубашки, я догадался, что он инженер. Я хотел спросить о кассетах корпорации Накомото. Каких кассетах, над которыми работали вчера вечером в вашей лаборатории? в лаборатории мистер Смит, лейтенант Смит. Я дал ему карточку. Извините, лейтенант, но я вас не понимаю. Какие кассеты? Кристин, ваш ассистент, сказала, что вся лаборатория работала допоздна с этими кассетами. Да, это верно. Большинство персонала вчера работало допоздна с кассетами из Накомото. Из Накомото? Он покачал головой. Кто вам сказал? Она же Уверяю вас, лейтенант, коскеты были не из Накомота. Я слышал, там было 20 коскет. Да, по крайней мере, точно не помню. Но они от Мак Канерисон это реклама пива Асахи. Мы должны были перевести текст. Теперь, когда пиво Асахи идёт в Америке на расхват, а Накомот лейтенант, сказал он нетерпеливо, взглянув на трибуну. Позвольте вам объяснить. Я работаю на Хамагури. Это собственность Каикацу, соперника Накамото. А конкуренция среди японских фирм очень напряжённы, поверьте мне. Моя лаборатория вчера вечером ничего не делала для Накамото. Такое невозможно при любых обстоятельствах. Если мой ассистент вам это сказала, она ошиблась. Это совершенно нереально. Но мне пора выступать, что-нибудь ещё? Нет, сказал я, спасибо. Оратор закончил. раздари жидкие аплодисменты я вышел я ехал из бон авентуры когда конор позвонил с корта он казался раздражённым я получил вашу записку мне пришлось прервать игру а она шла хорошо я сказал: "о свидании с мортоном в час дня ладно" сказал он "заезжайте за мной в половине 11 что ещё я рассказал о поездке в алердей в хамагури "Я разговаризи с Доннелсоном", Коннор вздохнул. "Вы зря потратили время. Почему?" "Потому что Хамогури основана на Кайкацу, а не конкуренты на Камото. И ничего не сделают, чтобы помочь на Камото", Доннелсон так и сказал мне. "Куда вы пойдёте теперь?" "В видеолабораторию университета, всё-таки попробую переписать", Коннор помолчал, потом спросил. "Что-нибудь ещё?" "Нет. Чудно, увидимся в половине одиннадцатого. Почему-то крана в половине одиннадцату, сказал он и повесил трубку. Тут же телефон зазвонил снова. Ты же обещал позвонить мне. Это был Кен Шубик из Times, голос угромы. Извини, я был занят. Сейчас мы можем поговорить, конечно. Ты нашёл то, что хотел? Слушай, ты сейчас где? К кварталу к 5:00 от тебя. Тогда приезжай, выпьем кофе. Ты не хочешь говорить по телефону? Ну, брось, Кен. Ты всегда любил телефонные разговоры. Шубик, как и все репортеры «Таймс», любил усесться перед компьютером, надеть наушники и болтать по телефону весь день. Это был стиль его работы. Весь материал лежал перед ним. Говоря, он мог печатать свои статьи. Когда я работал с прессой, мой офис был в двух кварталах от «Таймс», но Кен предпочитал говорить по телефону, а не видеться со мной. Приезжай, Пит. Всё было ясно. Кен не мог говорить по телефону. Ладно, сказал я. Буду через 10 минут.